Глава десятая. 1926 год. Всевышний не ответил на мольбы Элен, она так и не научилась читать. Этим вечером она решила умереть. Элен слышала разговоры о самоубийстве. Год назад один житель деревни отравился таблетками. Для неё отрава — большая чёрная доска. После уроков она прячется в чулане, где хранятся мел, чернила, бумага и дурацкий колпак. Раньше во Франции учитель младших классов в конце дня определял худшего ученика и надевал на него колпак, название которого дословно переводится как ослинный колпак. Сердце у нее колотится, она слышит, как дети выходят из класса, как покашливает учитель Мюсси Трибу, как щелкают замки его портфеля, как он спускается с возвышения, как выходит и дверь закрывается. коридоры и двор затихают. Элен сует в карман колпак, возвращается в класс и чувствует себя странно, хотя для нее это привычно. На переменах ее часто оставляют одну — в качестве наказания или из-за недоделанного на уроке задания. Обычно она слышит крики других детей, а сейчас вокруг только тишина. Элен смотрит на книги, сложенные аккуратной стопкой на краю большого учительского стола, как бы она хотела вырвать из каждой все страницы, порвать их на мелкие клочки, раскидать, нарушив идеальный порядок. Увы, она никогда не осмелится. Элен смотрит на черную доску и в отчаянной надежде старается прочесть первую фразу параграфа, которую месье Трибу написал цветными мелками, подчеркнув некоторые слова. Она разбила маленький горшочек молока. «Он разбимал горшмака». Вот что читает Элен. Месье Требу больше не пытается изменить ее восприятие букв. Вначале он произносил слова по слогам, просил по десять раз переписывать одно и то же, но у Элен все равно не получалось, как будто ее слова все время колыхал ветер. В этом году он посадил её одну в глубине класса. Кто захочет делить парту с человеком, у которого даже списать нельзя? Раньше учитель надевал на неё колпак. Теперь всё гораздо хуже. Элен чувствует, что он её жалеет и больше не надеется. Он разбивал Егор мака глаза у Элен сухие. Она давно перестала плакать. Она выплакала все слезы в первом классе. Элен прижимается губами к доске, поднимается на цыпочки и начинает лизать ее, как зверек, но понимает, что фраза написана слишком высоко и залезает на учительский стул. Она слизывает буквы всех цветов — красные, синие, зеленые — и глотает их чтобы отравиться их ядом. Она плюет на доску, чтобы буквы легче проскальзывали в горло, трется губами, а заглавные буквы — точки и запятые. Доска чиста. Рот Элен окрасился во все цвета радуги. Она возвращается за свою парту у дальней стены класса. Напротив дровяной печи. Элен ждет смерти. Она сидит с прямой спиной и ждет чтобы проглоченные слова убили ее навсегда, завершив работу, начавшуюся в первый день в школе. на элен тогда была прелестная, как у красной шапочки платье, так сказала мама, сидя за швейной машинкой. Но она не знала, что злой волк превратится в большую черную доску. Смерть так и не приходит за девочкой. «Он разбимал Егор Мока» не имеет силы смертоносной таблетки. А Элен думала, что она прикончит ее так же быстро, как свинью, которую соседи забивают раз в год ударом в затылок. Она не уйдет из класса, пока не умрет. Элен решает выпить чернила из всех чернильниц, стоящих на партах, а закончит чернильницей учителя. Тогда она уж наверняка умрет. А если не выйдет, придется проглотить швейные иголки, которые она всегда носит в кармане, чтобы сильно уколоть себя в ногу, если станет не в с животом. Она встает, откидывает крышечку чернильницы с первой парты, где сидит лучшая ученица Франсин Перье. Ей все удается, и она не делает помарок, ни одной. Учитель всегда улыбается этой девочке, ее почерк напоминает полет птицы, а голос мелодию, когда она читает вслух, не запинаясь и правильно интонируя каждую запятую. Эллен касается губами чернильницы Франсин Перье с мыслью «а еще двадцати семи» и внезапно вздрагивает, испугавшись непонятного звука. Что-то ударилось о стекло одного из окон. Камень? За ней наблюдают? У Эллен заходится сердце. Она ставит чернильницу на место и прячется под учительский стол. Проходит 10 минут. Ни звука. В конце концов, она вылезает из укрытия и подходит к окну. Снаружи никого. Двор пуст. Со старого дуба облетают последние листья. Элен провожает взглядом полет одного из них. Он спускается на землю одновременно с наступлением ночи. Листок касается белой лужицы. Элен смотрит на нее несколько секунд и понимает, что это птица упавшая на землю. Она ещё жива. Девочка бежит во двор по коридору с пустыми вешалками. Сегодня она не надела плащ, чтобы не пришлось оставлять его в коридоре. Ведь так кто-нибудь обязательно заметил бы, что она задержалась после уроков. Под дубом Эллен останавливается в нескольких сантиметрах от птицы. Это чайка. Её чайка. Та, что с детства тенью следует за ней. Та, на которую она смотрит в небе, когда хочет отмыть глаза от нечитаемых фраз. Та, которую она показывает в своем театре теней на стене мастерской. Чайка существует. Она не плод ее воображения. Чайка ранена, но жива. Она смотрит на Элен, приоткрыв клюв, и дышит прерывисто, как будто не может совладать с сердцебиением. Кажется, чайка больна. А Элен вдруг понимает, что птичка бросилась на стекло, вызволяя ее из проклятой школы. А может, решила умереть одновременно с ней? Чайка и девочка смотрят друг на друга. Элен опускается на коленки, но не решается коснуться маленького тельца, боится сделать еще хуже. Но и остановить ее не может. У Элен нет ни братьев, ни сестер, нельзя бросать своего двойника. В конце концов она осторожно берет чайку в ладони и опускает в большой внутренний карман блузы поближе к сердцу.